Родом из детства Вы помните, в школе было такое? Вы помните, в школе было такое Особенно важное дело Если ты дело-то забывал То мог домой бежать смело Причем несчастливый и не веселый Скорее хмуреет тучи Поскольку кто на урок опоздал, знал, что люлей получит. И главное, то, что было забыто, не очень-то было любимым. А часто еще прям даже без мешком не особо красивым. Еще ведь тащи его, этот мешок, как будто портфеля мало. Кто-то придумал ведь правила эти? Чтоб ему пусто стало. И вот ты принёсся домой, чуть дыша, Громко кричишь с порога, Чтоб сменку подали тебе поскорей. В школе-то, блин, с этим строго.